Да это же старый физиуик, живеха Старый физиуик отложил в сторону перо и поглядел на часы, стрелки которых показывали семь пополудни. С довольным видом он потёр руки, обдернул жилетку на объемистом брюшке, рассмеялся так, что затрясся весь от сапог добравей и закричал приятным густым веселым зычным басом: "Эй вы, Эбенизер, Дик и двойник Скруджа!"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 Закричал старый физиуик, с невиданным проворством выскакивая из-за конторки. «Тащите все прочь, ребятки! Расчистим-ка побольше места! Шевелись, Дик! Веселей, Эбенизер!» «Тащить прочь!» Интересно знать, чего бы они не оттащили прочь с благословения старика. В одну минуту все было закончено. Все, что только по природе своей могло передвигаться, так бесследно сгинуло куда-то с глаз долой,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 Но будь их хоть пятьдесят, хоть сто пятьдесят пар, Старый Физюик и тут бы не сплошал. Да и миссис Физюик тоже. Да, она воистину была подстать своему супругу во всех решительно смыслах. И если это не высшая похвала, то скажите мне, какая выше, я отвечу, она достойна и этой. От икр мистера Физюика положительно исходило сияние. Они сверкали то тут, то там, словно две луны,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 И не замечаю, что рассуждает не так, как ему свойственно, а как прежний юноша Скрудж. — Не в этом суть, дух. Ведь от физиоэга зависит сделать нас счастливыми или несчастными, а наш труд — легким или тягостным, превратить его в удовольствие или в муку.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 — сказал Скрут. — Пустое. — Просто мне захотелось сказать два-три слова моему клерку, вот и все.